Глава 21 Тюрьма оказалась не тюрьмой в полном смысле этого слова, но разве что смущало отсутствие окон? Спасибо, хоть двери оставили. На этот раз перестраховались, даже если к Яру вновь пришло бы в голову меня похищать, то никаких лазеек. Однако сама комната была обставлена роскошно а в шкафу нашлись вещи Элеи, в том числе и памятное бордовое платье, в котором я когда-то отожгла. До сих пор плоды своей коматозной нездержанности пожинаю. Мирте выделили комнату по соседству. Гораздо меньше и проще, но служанка должна жить рядом со своей госпожой. Справедливости ради, в заперти нас не удерживали и позволяли гулять, где вздумается. Правда, один или два охранника постоянно приглядывали со стороны. «Нет, мы действительно производим впечатление хронических беженцев, которых хлебом не корми, дай куда-нибудь свинтить». Как несправедливо и обидно. Ведь не свинтишь. Разумеется, пришлось познакомиться и с наложницами. Утром меня пригласили к завтраку, а Мирте придется есть вместе с прислугой. Это даже полезно для воспитания». Пусть пока не забывает, кем она является. Вот только без настоящей служанки я начала испытывать серьезные затруднения, например, толком не понимала, куда идти, и тем более не знала имен других победительниц отбора. А ведь Мирта когда-то мне это рассказывала. Но кто бы тогда объяснил, что эта информация мне пригодится? Лакей говорил о какой-то большой летней беседке для трапез. «Не путать с малой террасой». И мне пришлось нарезать круги, пока я не заметила двух разряженных девиц за накрытым столом. Стражник все это время бегал за мной и, скорее всего, недоумевал о причинах броуновского движения своей подопечной, но корректировать мои траектории права не имел. Одна из наложниц привстала и приветливо помахала рукой. «Благородная Элея, ты где запропастилась? Мы уже давно тебя ждем!» «Фух, значит, точно они!» Я растянула губы в вежливой улыбке и, подойдя, поздоровалась неопределенно. «Доброе утро, благородные дамы!» «Благородная Элея, присаживайся скорее!» — пригласила та же девушка. Вторая же тихо поправила. «Благородная Тиана. Стоит называть Элею просто по имени. Возлюбленный Грант сам потребовал у короля, чтобы ее семью лишили титула». Она посмотрела на меня и довольно тактично вывернулась из странной ситуации. «Элея, мы не знаем подробностей, можем лишь предполагать. Очевидно, к тебе нужно проявить чуткость и сострадание. Если тебе когда-то захочется поделиться...» Что же такого ужасного натворила твоя семья? Мы обязательно выслушаем и поддержим». За полминуты я попыталась поставить в голове несколько галочек. «Значит, вот эту русоволосую красотку зовут Тианой, а жгучая брюнетка остается пока безымянной. Судя по всему, они довольно приветливы друг с другом и намерены вести себя также со мной» в их случае все понятно они тут девять месяцев вместе проторчали хочешь не хочешь а общий язык найдешь или между наложницами вообще соперничество не предусмотрено может за скандалы и приступы ревности абель наказывает так или иначе, но я пока не рассмотрела в их отношении какого то негатива но что эта смуглянка сейчас сказала про мою семью грант лишил ферина титула «За что? И почему мне эту историю представил иначе?» Я продолжала обращаться сразу к копеям и вообще никакой конкретики не касаться. «Спасибо, благородные дамы. Приятно оказаться в столь теплой компании. Приступим к завтраку. У меня со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было». Брюнетка охнула и будто забеспокоилась. «Маковые росинки сегодня как раз и не подали. А что это?» Я просто взяла с ближайшей тарелки тарталетку и отправила в рот, чтобы хоть так уклониться от необходимости говорить. Когда-то Мирта прочитала мне краткий курс местного столового этикета, но за учебный год среди простых студентов я здорово расслабилась. Там даже Аленса пользовалась одной вилкой для всех блюд, все равно больше приборов не выдавали. И сейчас я немного растерялась. Тем не менее, девушки вообще не обратили внимания или не стали делать на этом акцент. Наоборот, они подались ко мне, и Тиана нетерпеливо зашептала. «Ну же, Элея, рассказывай скорее, а то мы умрем от любопытства. Тебя похитили, какой ужас! Хорошо, что возлюбленный Грант тебя спас и держал при себе во время службы. Его беспокойство оправдано. Но тебе пришлось почти целый курс учиться в какой-то дешевой академии. Боги, туда же многие девушки с отбора поехали. Несчастные души. А тебе такой статус наверняка был невыносим. Все позади, дорогая. Теперь все позади. Не представляю, как ты рада, что наконец-то вернулась домой. Хорошо, что я тарталетку уже успела проживать, иначе подавилась бы. «Словами не передать моё счастье, благородная Тиана!» С грандиозным трудом выдавила я. «Оказывается, вы в курсе всех событий, мне и добавить нечего». «Так кто тебя похитил-то?» — не сдалась брюнетка. «Сплетники поговаривали, что на такую мерзость способен лишь милорд Тремер. Но будь это правдой, мы сейчас не видели бы тебя живой и здоровой». «Да я как-то не разглядела», — пододвинула к себе салатник. «Раз эти две болтушки не хотят, я захомячу. Возлюбленный Грант убил похитителя на месте, когда меня спасал». «Да так жестоко убил, что и мать родная того не опознала бы». Они переглянулись и деловито покивали друг другу. «Тогда точно не Ремер. Его так запросто не испепелишь. Или, ну уже рассказывай». «Как ты пережила тот кошмар, чем занималась почти год в Академии? Какие слова утешения нашел для тебя возлюбленный Грант?» «Да все в порядке». Я вновь попыталась уклониться от допроса. Однако брюнетка из этого сделала странный вывод. «Понятно. все еще обижаешься». «Элея, мы вели себя непростительно. Нельзя было подшучивать над другими конкурсантками» даже если у тех не было ни малейшего шанса. Вели себя глупо, следовали примеру благородной Инеты, посчитав, что ее расположение в будущем пригодится. И где сейчас та Инета? Кстати, а где она? Ну, хоть этот вопрос был адресован не мне, а просто воздух. Вторая наложница тотчас подхватила мысль, видимо, в качестве извинений. Илея, мы были неправы. Но ты приехала сюда такая расквасившаяся, такая с виду никчемная, будто на казнь явилась. Кто же знал, что под вечно красными глазами возлюбленный Грант разглядит твою истинную красоту? Мы очень быстро одумались. Боги, да когда поняли, что вместо благородной Инеты с нами будешь жить ты, то от радости даже обнялись. Где бы она сейчас ни находилась, предпочту никогда ее больше не увидеть». Та за заноза в пояснице. Спеши наше поведение на нервозность, ведь тогда и наше положение было шатким. Чего от психоза не начудишь? Я просто кивнула. Если все поняла правильно, то и этих в победительнице Кьяр протолкнул, так что вряд ли они так уж сильно переживали. И точно так же, как раньше, за компанию с они смеялись над Элеей. Теперь будут городить сплетни уже о самой Инете. Не то, чтобы мне такой тип людей был хорошо знаком, но приспособиться можно. Главное вовремя соглашаться и кивать, не позволяя втягивать себя в сомнительные разговоры. А как отвести внимание от себя? Правильно, самой также щебетать и спрашивать уже о них. Да что там я? Целый курс в Академии. Скука смертная. «Расскажите лучше, как вы здесь поживаете». Тиана в миг переключилась. «О, у нас просто чудесная жизнь. Если не едем в столичные лавки или повидаться со своими семьями, то обычно проводим дни в замке. Здесь море развлечений на любой вкус. Утреннее чаепитие, послеобеденное музицирование и остается целый вечер, который можно посвятить вышиванию». Ее глаза блеснули искренним счастьем. Для азарта мы каждую неделю устраиваем маленькое состязание, у кого получилось лучше. Правда, мнение почему-то всегда делится ровно пополам. Ого, вот это чудесная жизнь. Как бы от таких веселых аттракционов голова не закружилась. Я уже наелась, поэтому сейчас очень сильно захотелось убежать в свою комнату и зарыться под одеяло. И это моё будущее. Единственная надежда, что у Элеи не слишком крепкое здоровье, и долго она не протянет. После обеденное музицирование я пропустила. Сама играть на инструментах не умела, а под чужое могу и забыть. Как раз после обеда мы сидели с Миртой в моей комнате, смотрели в стену и долго молчали, каждая о своем. Я уже всерьез размышляла, не научиться ли мне брицать на гитаре, чтобы не помереть от скуки. Нашёлся бы какой-то учитель, уже бы занялась, чтобы по вечерам здесь устраивать рок-концерты и спасти бедняжек, включая и себя саму от вышивки. У Мирты ситуация была принципиально иной, однако тоже отнюдь не радостной. Меня целый час отчитывали за то, что я после дороги не отгладила все твои наряды. Да я бы отгладила, но у них тут даже утюги какие-то магические. Не пойму, с какой стороны к ним подступиться. И еще час слушала нравоучения по поводу своей рукозадости. Илия? «Дай мне мешочек золотых и отпусти на вольные хлеба, себя же ради. Конечно, я умею готовить из привычных продуктов, стирать и чистить современными средствами, убирать комнаты, если есть хотя бы пылесос, но они ждут от меня каких-то других навыков. Со мной все так, но не так, как надо». Я задумчиво кивнула, дескать, очень хорошо понимаю ее отчаяние и тут же помотала головой, мол, нет, не отпущу, пусть даже не надеется бросить меня здесь в одиночестве. Мир-то «Да прекрати уже быть такой эгоисткой! Обещаю, что не поеду в Исагон без тебя! Но как же я мечтаю вернуться в Академию! Нормальные люди, артефакты, море возможностей и идей! Когда-нибудь точно открыла бы собственный салон, да и подруги у меня там появились!» я ведь не ты проигнорировав последнюю фразу я тяжело вздохнула поскольку в остальном она выразила и мое желание все познается в сравнении к черту и сагонских земляков сейчас просто оказаться бы в своей спальне общежития заваленной деревянными заготовками еще неделю назад мне казалось что вся жизнь впереди а сейчас четкое ощущение все самое интересное осталось в прошлом Даже намоленная влюбленность в Гранта Абеля бесследно испарилась. Если я два года подряд буду развлекаться лишь утренними сплетнями и вечерними вышивками, то рано или поздно пойду убивать людей топором. Когда владелец замка и наших душ наконец-то приехал, ничего не изменилось. Грант все еще был холоден. Лишь заглянул в мою комнату, проверил, как меня устроили, и отстраненно сообщил — «Если тебе что-то понадобится, просто скажи об этом. Ты никогда не будешь ни в чем нуждаться. Сейчас мне надо будет разобраться с делами, а после я пообщаюсь с тобой. Что конкретно ты делала и в чем не виновата? Надеюсь, ты потратишь это время на размышления. Не откажусь увидеть и искреннее раскаяние». «Тебе удалось вытереть ноги о мою безупречную репутацию, и я пока не знаю, как с этим жить, если только не придушить тебя ближайшей ночью». Он ушел, не дожидаясь ответа. Дал же время на правильную настройку. «А может, мне повезло, что он уверен в моей неверности? Потому сейчас и не может смотреть прямо». Не будь этого отвращения, меня бы уже через несколько часов слуги снова тащили в его опочивальню. Вот и не буду переубеждать хотя бы до тех пор, пока дракон не дойдет до рукоприкладства. Странное дело, но всего за какую-то неделю пребывания в замке я начала ощущать себя иначе. Отпустила первое раздражение и немного расслабилась. Нет, я все равно не мечтала остаться здесь навечно, однако стала замечать и некоторые преимущества своего положения. Начала с мирты. Заявила главной экономке, что служанка будет выполнять лишь мои распоряжения, и орать на нее имею право только я. Прошла с тем же самым поуборочной, прачечной и кухне. Неожиданно меня сердечно поддержала пожилая повариха по имени Анника. «Все поняли, госпожа Элея. Полдники для вас буду готовить лично, не переломлюсь. И ежели вам хоть что-то потребуется, только скажите, поможем вам обеим. Остальных тоже приструню. Уж мне ли не знать, что для вас эта девочка скорее сестра, чем служанка? Две несчастные души столько всего пережили вместе». Возьмите в комнату эти пирожные, уважьте уж старуху, специально для вас расстаралась. Мы с Миртой недоуменно переглянулись. Сестрами мы не считались даже близко, правильнее сказать, едва держались, чтобы не выцарапать друг другу глаза. Но спорить, конечно, не стали и удалились. Я осознанно освободила Мирту от текущих хлопот и придирок, чтобы вместе штудировать книги в библиотеке замка. Одна голова хорошо, а две быстрее найдут издания, где есть хотя бы упоминание об Исагонцах. Поскольку на освобождение мы обе еще надеялись, правильно было бы собрать хоть какую-то информацию. Трактатов, учебников истории и приключенческих романов здесь было очень много, но почти все довольно старые. Наши домыслы пока только подтверждались. Несколько десятилетий назад варвары держали в страхе весь континент. Ничего хорошего о них сказано не было. Только пытки, всякая дичь в традициях и неуемная жажда быстрой наживы. Владились они с той же скоростью, с какой и совершали набеги, поэтому справиться с ними в одиночку было практически невозможно. А лагонии это как-то удалось. И демоны в тот исторический период сыграли ключевую роль. Отринутые в далекие земли разрозненные племена, получив жестокий щелчок по носу, образовали государства. Наконец-то освоили земледелие и ремесла. Со временем превратились в довольно цивилизованную страну и уже начали развивать торговлю с соседями. Назрела теория, что в их прогрессе роль могли сыграть попаданцы из нашего мира. Ведь даже мы вдвоем неосмысленно и нагло перекраивали реальность под привычные условия, к примеру, начали проектировать артефакты, которые раньше и в голову никому не приходили. А если сюда попал программист, врач, ученый или инженер? Магический ноутбук уж точно появился ни из ниоткуда. Мирта как раз рассматривала карту и, ведя пальцем по картинке, сокрушалась все еще сложнее, чем казалось. Посмотри, туда по прямой добираться не меньше месяца, но по прямой не получится. Из Алады идут торговые караваны. Вальден. Это независимое графство, считай, отдельная страна. Дальше купцы уже не двигаются, но можно выбить разрешение на посещение пиларинских земель. Там местные уже активно торгуются с агоном». «Да», — подтвердила я, сверяясь с учебником географии. «Что-то наподобие транзитной зоны. Откуда можно проехать дальше, но нас, как гражданок Алагонии вряд ли пропустят». «Не будем же мы кричать на таможне, что тоже попаданки, потому немедленно требуем грин-карты. Мы даже не знаем, сколько там вообще наших, и как открыто они об этом заявляют». «Угу», — буркнула Мирта. «Куда больше шансов быть убитыми в дороге. И сагонские аборигены же все какие-то бешеные. В общем, туда нам путь заказан. Уж точно не в ближайшее время и не вдвоем. «Элея, слушай, а тебя не поразил их артефакт?» «Это же просто немыслимо!» Я даже засмеялась. Еще бы не поразил, ведь я в этом куда больше твоего разбираюсь. Они сделали не только подобие ноутбука, но и какой-то аналог интернета, раз эту штуку называют амулетом связи». «Как?» «У артефактологов просто нет такого арсенала при всей моей любви», К этой науке. Думаешь, разгадка в том, что здесь на артефакты никто не ставит, но в Исагоне собрались попаданцы, которые взялись за это дело всерьез. Вот и развивают, не обращая внимания на привычные границы. Или дело не только в артефактах. Мир-то бездумно перелеснул на другую карту, с более подробными границами маленьких стран. Я одеревенела. Сама не понимая, она только что выдала нечто гениальное. Уловив мою реакцию, девушка подняла лицо и тоже застыла. Она с трудом прошептала. «Допустим, зелье варенья и алхимия», — также сдавленно предположила я. Или что угодно, что раньше было не принято брать в расчет." Просто сомневаюсь, что человек из современного мира скажет, «Ой, у меня нет магии, и теперь вся моя жизнь молчать в тряпочку, чем я теперь и займусь». Нет, наши начали бы искать любые варианты и продвинуться. Как я когда-то, как ты. Мирта нервно усмехнулась и продолжила мысль. «Это какие возможности открываются?» Мы даже первый курс одного из направлений не освоили, а их могут быть десятки. А вдруг можно хряпнуть какого-то зелья, очистить алхимии материала для амулета и превратиться в нечто посильнее дракона? Или даже демона? Я от восторга все еще не могла внятно говорить. Что там какой-то ноутбук? Вариации, миллиарды. Ну да. Мирта вдруг поникла и резко захлопнула атлас. Жаль только, что я до конца своих дней буду гладить Трюши, а ты с другими наложницами обсуждать эти самые Рюши. Все интересное произойдет где-то там, а нам, типа, и здесь хорошо. Мы со стоном упали лбами на столешницу. Подруга даже жалобно подвывала от бессилия. Я хоть и молчала, но соглашалась с каждым звуком. Да-да, я впервые мысленно назвала ее подругой. Пусть мы разные и обычно друг друга раздражаем, но как еще назвать человека, попавшего с тобой в одну и ту же безвылазную беду?